Глава 297. Неудавшийся план. Ван Линь сверкнул глазами и снова укрылся флагом ограничений. Степени культивации этого культиватора и Ван Линь были примерно равны, однако была огромная разница в уровнях развития души. Культиватор уже готов был покинуть данный осколок. Как вдруг он увидел стремительно приближающееся облако черного дыма, неожиданно прямо перед ним возник силуэт Ван Линя. Культиватор ясно побледнел... Он совсем не ожидал, что его противник сумеет так быстро настигнуть его. Ванолин, не тратя лишних слов, бросил в культиватора небольшой колокольчик, который сразу же превратился в огромный колокол, размером в несколько джанов, и накрыл культиватора. Ванолин взмахнул флагом ограничений. «Тебе не убежать!» — пробормотал он себе под нос. Ванолин сел напротив колокола и, делая пасу руками, принялся колдовать. Колокол заходил ходуном, внутри него глухо верещал от ужаса культиватор, Колокол раскачивался все сильнее и сильнее, а звуки становились все громче. Культиватор попытался выбраться, используя свой меч. Ванолинь понимал, насколько острым может быть магический клинок, но не знал, сможет ли он разрубить колокол. Ванолинь махал руками все быстрее и быстрее, желая закончить как можно скорее. Через некоторое время колокол остановился, и звуки затихли. Колокол был довольно мощным магическим закровищем. Его главная функция состояла в том, чтобы связывать и обезвреживать людей. Ванолинь взмахнул правой рукой, и колокольчик уменьшился в размерах. Схватив его, Ванолинь засунул его в сумку, решив не торопиться с изучением своего приобретения. Ванолинь подумал, что культиватор, скорее всего, умер, однако перед смертью сделал какую-нибудь пакость. Предсмертные проклятия культиваторов были особенно страшны. Ваналень всегда был очень осторожен, и потому отнёсся к подобной потенциальной опасности очень серьезно, поэтому сейчас лучше было не отвлекаться на посторонние вещи вроде колокольчика, а подготовиться к бою. Смерть культиватора не должна была погубить план ваналине. Он встал, жаба уже давно была затянута обратно в браслет на запястье, Ваналин решил еще раз хорошенько осмотреть этот осколок царства бессмертных, но сейчас он ощущал недомогание. Он присел, поджав ноги, достал из сумки эликсир и проглотил несколько капель. Бронзовый браслет начал с бешеной скоростью высасывать энергию из тела Ванолине, процесс был очень долгим, Когда он, наконец, закончился, Ван Линь медленно разлепил веки и выпил еще несколько капель эликсира, восстанавливая свою силу. Когда я только начинал, то делал это раз в шесть дней. Сейчас же раз в четыре дня. Жаба оказалась весьма полезной. Однако содержать ее слишком затратно в плане энергии. В следующий раз нужно будет заранее запастись энергией. Если она закончится прямо во время боя, будет очень плохо. Пробормотал Ван Линь. Он поднялся на ноги и пошел по направлению к дворцу, рассчитывая обыскать его еще раз. Поиски не дали результатов, и Ван Линь продолжил их вне дворца. Осколок царства бессмертных был небольшим, но маленьким его назвать тоже было нельзя. Пожалуй, по площади он не уступал провинции Джао. Поверхностно обыскать его не составляло труда, однако, чтобы найти источник энергии, нужно было постараться. Ван Линь потратил месяц времени, чтобы как следует осмотреть осколок, однако не нашел больше никаких зданий, кроме того дворца. Повсюду можно было увидеть кратеры и впадины, которые свидетельствовали о былых баталиях и кровавых битвах бессмертных. Также во время осмотра Ван Лень заметил еще одну гору. Она была довольно высокой, а пик её выглядел довольно странно, немного напоминая висячий замок. Растительность на склонах и вершине горы выглядела пожухлой, а Ван Лень потрогал почву рукой и горько улыбнулся. Эти растения могли прожить около тысячи лет, Однако им было уже более десяти тысяч, неудивительно, что они все завяли. Если бы удалось сделать из этих деревьев магические статуэтки, то они были бы в несколько раз мощнее обычных. Жаль, что уже не получится. Ван Ринь проверил каждое деревце, надеясь отыскать еще живое, однако ничего не вышло. Он лишь беспомощно вздохнул. Во время своих поисков Ван не обнаружил пещеру, ворота на входе были разрушены, и войти туда не составляло труда. В самой пещере клубилась пыль. Было наивно надеяться, что Ван Линь был первым, кто нашел данное место. Пещера была не очень большой, она состояла всего из семи или восьми помещений, внутри была пусто, должно быть, кто-то вынес все ценное гораздо раньше. Перед тем, как войти в пещеру, Ван Линь был психологически готов к тому, что ничего там не найдет, и особо не расстроился бы, если все так и было. Он просто хотел проверить, не осталось ли в обители бессмертных каких-либо ограничений. Ему было любопытно, что они из себя представляют. Если бы олень сумел разгадать тайну некоторых из них, то эти знания ему бы очень пригодились. Ванолинь внимательно изучил обитель. Похоже, что все ограничения уже исчезли. Однако вскоре, к своей радости, в одной из пещер он обнаружил чудом уцелевшее ограничение. Оно оказалось не особо мощным. Единственной функцией его было не впускать в посторонних помещениях. Ванолинь сверкнув глазами принялся его изучать. Ограничение, наложенное бессмертными, было немного похоже на то древнее ограничение, которое Ван Линь нашёл раньше. Однако внутренняя структура у них разнилась. Лишь три дня спустя Ван Линь вышел из обители бессмертных, достаточно изучив ограничение. Спускаясь с горы, он неожиданно остановился, почуяв опасность. Все деревья и вся растительность, покрывавшие поверхность горы, прямо на его глазах превратились в летучую залу. Зала висела в воздухе, слегка покачиваясь вверх-вниз. Будто ей управляла какая-то удивительная сила. Ван Линь поднялся высоко в воздух, чтобы посмотреть на происходящее с высоты. К его удивлению, зала пришла в движение, составив на поверхности земли два слова. «Спасите меня!» И начала медленно исчезать. Ван Линь нахмурился. Данная ситуация была до крайности необычной. Однако Ван Лень не хотелось задерживаться здесь и тратить время на поиски решения загадок. Ваналень подумал, что был единственным, кто столкнулся с подобной аномалией. и ему еще больше захотелось уйти, ничего не предпринимая. Поколебавшись немного, Ван Ванолинь покинул данное место. Даже если послание оставил бессмертный, Ванолинь не хотел рисковать ради него жизнью. За последние несколько дней Ванолинь вдоль и сходил исходил этот осколок царства бессмертных, но не нашел больше ни одного источника энергии, и потому решил отправиться на поиски в другой осколок. Перед тем, как отправиться в путь, Ванолинь пришел к тому месту, где появился культиватор, Подумав, Ван Линь вытащил колокольчик. Он представлял себе процесс перемещения между осколками примерно так. Сначала культиватор долгое время поднимался вверх, преодолевая сопротивление, пока не достигал начальной точки в виде воронки. Затем он входил в эту воронку, и она перекидывала его на случайный осколок. Однако этот культиватор использовал совсем другой способ, а Ван Линь озарила догадка. Некоторые древние рода, которые уже долгое время путешествовали по осколкам, соорудили порталы, которые позволяли членам этих родов перемещаться между осколков. Ван Алинь вытащил колокольчик и бросил на землю перед собой, затем сотворил несколько заклинаний. По его расчетам культиватор, а также его предсмертный подарок, если таковый был оставлен, должны были раствориться в недрах колокольчика за два дня. Подождав необходимое время, Ван Линь заставил колокольчик увеличиться, от культиватора осталась только его сумка и летающий меч. Меч неожиданно загудел и выстрелил лучом света в Ванолине, однако луч не нанес ему никакого вреда. Ванолин улыбнулся, план на месте культиватора провалился.